Глава 23. Осень 2017 года. Посад Просто Ласса въехал на площадку ровно в три, настолько ровно, что Анна заподозрила, что он ждал нужного времени где-нибудь за поворотом. Эрик выпрыгнул из машины и галантно распахнул заднюю дверцу перед Агнес. Анна устроилась на переднем сиденье. Просто Ласса не утратил своей обычной привлекательности. Приятный внешний вид, хорошая работа и сын, который явно нашел общий язык с Агнес. И все же через некоторое время Анна обнаружила, что думает об Александре Морреле и о том, что рассказал двухколесный Йоран. Перед глазами снова встала групповая фотография ⁇ Симон Ведье, Алекс Морель, Мари Андерсон, Бруно Сорди ⁇ и это Карина Педерсон, белокурая и излишне миленькая подружка Алекса, на которой он не женился. Почему интересно? Анна даже немного обрадовалась, что было, мягко говоря, странно. Карина Педерсон, единственная из четверки друзей, с кем Анна еще не познакомилась лично, но ну и не важно, она же не расследование ведет. Ну, конечно, усмехнулся довольно иронично Хокон ей в ухо Его мы тоже повесим на Деда Мороза. Анна не стала отвечать отчасти потому, что Хокон был прав. Отчасти потому, что он только пустился бы разглагольствовать в ответ, но в основном потому, что Хокон умер. Спускаясь по склону, они проехали знаменитые четыре крутых поворота, теперь Анна чувствовала себя спокойнее. На третьем они встретили тот самый белый пикап Глария, с которым она чуть не столкнулась на днях, как и в тот раз водитель круто повернул, и просто Лассе пришлось немного съехать с дороги на Гравий. Анна услышала, как он выругался сквозь зубы. «Со мной то же самое на днях было, только я ехала в другую сторону. Рулит, как псих», — сказала она. «Ага». Просто Ласса помолчал. «Кстати, на днях это когда?» «В среду вечером», — припомнила Анна. «И вы уверены, что это была та же машина?» Номера я не успела заметить, но на крыше тоже было такое вроде крана. «А что?» «Да, в общем, ничего». Они помолчали. «Почему просто Лассе собрал Эта машина, ее присутствие на дороге, что-то значит для него, что-то важное». «Это бур», — сказал просто Лассе. «Та штука на крыше. Гларе он нужен, чтобы брать пробы грунта». «Да, они ищут новое месторождение взамен тому, что внизу». Анна решила показать, что она уже в курсе местных проблем. Просто Лассе промолчал. На лбу у него залегла тревожная морщинка, которой Анна раньше не видела. И хотя он сменил тему и следующие 10 минут беззаботно болтал ни о чем, морщинка оставалась на месте всю дорогу до самой стоянки перед парком. Увеселения здесь были именно того провинциального пошиба, как описывал Алекс Моррель. Передвижной лунопарк с тиром, дартсом и тремя разными аттракционами, которые вместе взятые, выглядели более или менее опасными для жизни. Спортивный союз недавно соорганизовал и лотерею, и уличные лотки с кофе и сосисками, Обещанный батут раскинулся в свободном торце на большой посыпанной гравием площадке, Еще здесь имелась летняя сцена, крытая танцплощадкой и ресторанчик. На сцене ансамбль аккордеонистов играл бодрую мелодию, между аттракционами тяжело висели запахи сладкой ваты, попкорна и жареных в масле пончиков. Народу было полно, наверное, человек с тысячу. Эрик и Агнес быстро исчезли в толпе, оставив Анну один на один с простолассе. Анна кивнула двум сержантам в полицейской форме, похвалив себя за то, что помнят, как их зовут. Аккордеонисты доиграли, и голос из громкоговорителя объяснил, что они последние участники программы «Мы ищем таланты». Три человека, по всей вероятности судьи, начали в углу сцены нечто похожее на совещание. Первый судья – Бенгт Андерсон, второй – его дочь Мари, а вот третья судья выделялась на общем фоне. На расстоянии она выглядела как дама из Голливуда, накладные локоны, пухлые губы, сапоги на высоких каблуках, искусственный мех. Абсолютно не на своем месте, и здесь, и на сцене, и вообще в Неданосе. «Кто это?» – спросила Анна у простолазца, не разобрав имени. Кая Бьянка? Я думал, ты ее знаешь». Анна помотала головой и тут же поняла, эта женщина, чью фотографию показывала ей Агнес. Кая участвовала в самых первых реалити-шоу в начале 90-х, турне по барам, полуобнаженные фото для обложки, все как всегда. Потом она вышла замуж за какого-то финансиста и на деньги, которые унаследовала после него, создала собственную марку декоративной косметики. Сейчас она снова замужем за королем автопрома из Южной Швеции. Часто появляется в иллюстрированных вкладках в газетах. Он вопросительно поднял бровь. Единственная знаменитость Неданоса, заметила Анна, мысленно поблагодарив Агнес источник информации. Именно, кивнул просто Лассе. Кая почти никогда не появляется на таких мероприятиях, так что ее согласие приятная неожиданность. Анна промычала что-то в ответ и принялась изучать женщину на сцене. Через некоторое время она несколько изменила мнение светловолосая женщина безусловно выглядела как блондинка из пивной но держалась несмотря на концерт самодеятельности уверенно и гордо в конце именно она взяла микрофон и назвала трех девочек победивших в смотре талантов а потом еще и довольно профессионально провела интервью с победительницами не оттягивая внимание на себя а не понадобилось несколько минут чтобы понять одна из этой троицы младшая дочка алекса мореля Она подтащила простолассе поближе к сцене и обнаружила, что Алекс стоит в первых рядах, высоко подняв телефон с камерой. Рядом с ним стоял Бруно Сорди. Случайно она поймала выражение лица Алекса Гордость, конечно, а еще что-то, слабо напоминавшее выражение его лица на фото коллаже. Бьянка? это же псевдоним. Анна повернулась к простолассе, как ее раньше звали Карина! Карина Педерсон. Последний элемент головоломки встал на место. Кайя Бьянка – это Карина Педерсон, бывшая подружка Алекса Мореля, с которой он бегал на танцы, последняя из четверки на групповой фотографии из подвала. Анна мысленно повторила имена, прошлась по снимку справа налево, одновременно наблюдая за теми же людьми, но почти на 30 лет старше. Мари Андерсон, ныне Сорди, на сцене рядом с отцом, Бруно Сорди ее муж ждет внизу, Карина Педерсон, она же Кай Бьянка, машет публике и благодарит за аплодисменты, и совсем рядом со сценой, Алекс Морель, который не может ни глаз от нее отвести, ни выпустить из объектива камеры. Все старые друзья собрались у Анны перед глазами, все кроме Симона Видье.